Ведение Эльтары. Дети мрака. Она скользила по самому краю бездны забытья. Боли не было. Правда, тело своего принцесса тоже не ощущала. Она словно бы плавала в густой чернильной темноте, не видя собственной руки, гадая, куда же все делось. Где она? Может быть, она уже перешагнула порог телесной смерти, почти неведомой обитателем Альфрана. Ее взором открылось исконное царство мрака. Казалось, она стоит на вымощенном серыми плитами полу, а вокруг клубится темнота. Всепоглощающая, всепроникающая, могучая. Шершавый серый пол оставался единственной реальностью. Перед глазами мерцали серебристые круги, от усилий разглядеть хоть что-нибудь в непроглядном. Это продолжалось долго, очень долго, сколько она не знала. А потом... В окружавшей Эльтару тьме внезапно родилось какое-то движение, смутное, еле ощутимое. Среди черно-бархатных облаков поплыли сероватые гибкие струйки, словно змейки в водном потоке. Мрак изменился. Теперь он стал неоднороден. Над плитами пола поплыли истинно черные клубы. Громадное пространство зала, а это был именно зал, как показалось Эльтаре, начал медленно заполнять тусклый сероватый свет, примерно как лунной ночью в Хьорварде. Черные облака неспешно плыли над полом. Прямо перед эльтарой застыло нечто вроде громадного черного куба, словно уродливое сердце этого мира мрака. А на верхней грани этого куба, при одном взгляде туда, Саоя едва не лишилась чувств от острой режущей боли. По глазам словно ударило беспощадной невидимой плетью. Там, впереди... За всё еще клубящимися облаками находилось нечто, наделенное невероятными, недоступными даже отточенному пониманию волшебницей силами. Это нечто потрясало и ужасало. Нигде, никогда, ни в одном из тех миров, где она побывала, Эльтара не видела ничего похожего. Это была не кристально чистая мощь абсолютного знания — присущая великому орлангуру и неглуховатая всеобъемлющая грубовато ласковая сила демагргна соборного духа мира, но нечто первобытное древнее совершенно чуждое всему что эльтара знала или о чем хотя бы догадывалась она была бессильна описать то что ощущала для этого не находилось ни слов ни понятий страха она однако не испытывала Она словно присутствовала на грандиозном театральном действии, смысл Коева оставался неясен, но притягательность от этого не убывала. Мрак на вершине черного куба был столь глубок и непроницаем, что казался дырой в ткани мрака. И внезапно в этом первородном, изначальном мраке возникло смутное движение. Волны темноты поплыли, словно шлейф развивающегося вокруг ног танцовщицы платья. Движение это завораживало, притягивало и в то же время казалось непредставимо грозным, словно предвещающим появление какого-то совершенно ужасного создания, новой, небывалой сущности. Эльтара отстранённо подумала, что ей, вероятно, положено испугаться, Но страх так и не появился. Она покинула пределы его обширной империи. Здесь и такая, Саоя не боялась уже никого и ничего. Клубы тьмы ползли, текли, свиваясь в чудовищные узлы и петли. А потом, в самой их густоте, внезапно полыхнули два алых огня. Это был словно удар в лицо наотмашь. В грудь как будто уперся тупой, медленно вращающийся бурав. Багровые эти огни были не просто огнями. Нет, в них угадывались страшные провалы, словно каждое око на самом деле было огнестым жерлом горы, ведущим в неведомые пламенные преисподние. И всё, больше ничего. Ни тело, ни лика. Одни лишалые клинки сверлили тьму. Никто не сумел бы описать обладателя этих очей на языке эльфов, людей или даже древних богов. На вершине черного куба так и не появилось никакого тела. В темноте угадывались лишь плывущие в удивительном танце клубы мрака. От страшных глаз, подобно двум коротким мечам, Тянулись клинки багряных лучей. Два ока цвета свежей крови плавали в темном океане силы, не нуждаясь ни в какой плоти вокруг себя. Эльта рассмотрела, не в силах оторваться, как завороженная. Вот красные лезвия взоров качнулись из стороны в сторону, поплыли, и на их пути мрак тотчас начал меняться. Серое сумеречное свечение расползалось все шире и шире. Молодая волшебница увидела бесконечные ряды исполинских колонн, стоявших концентрическими кругами, центром которых был куб тьмы. Столбы агатовых колонн уходили куда-то вверх, в бесконечность. В самой же середине исполинского храма поблескивал идеально правильными гранями кубический камень трона. А на троне восседала клубящаяся туча тьмы, из глубины которой на окружающее угрюмо взирали два мрачных глаза цвета свежепролитой крови. Меж колоннами на плитах пола неподвижно застыли серые изваяния. Люди, звери, чудовища. Причудливые статуи молча стояли, точно спящая стража. Эльтара не успела как следует разглядеть эту удивительную галерею. Взгляд алых глаз двигался по кругу, багряные клинки уходили всё дальше, и мрак вновь заливал пространство между рядами колонн. А потом чудовищные очи обратились вверх, огненные взоры уперлись в непроглядность невидимого свода». Было в этом своде нечто такое, что заставило вздрогнуть даже бестелесную сущность принцессы. Таящаяся во мраке на вершине Куба мощь была огромна, но нависший над нею высокий свод казался обиталищим сил не менее могучих. Чувствовалось в этом своде какое-то недоброе напряжение, словно он века и тысячелетия только и ждет, чтобы обрушиться, наконец, превратив в ничто, в прах и колонны, и серые статуи, и даже сам черный трон с его загадочным обладателем. И, наконец, зазвучал голос, глухой, сильный, жестокий, произносивший слова на языке столь древнем, что даже всемогущее время устыдилось бы при этих звуках своей несолидной, не, солидной, не молодости. От мощи этого голоса колонны начали содрогаться и раскачиваться, грозя вот-вот рухнуть. Заходили ходуном статуи, заколебался даже сам черный камень трона, на котором восседал говоривший. Эльтара, конечно же, не могла разобрать слов. Смутно угадывались какие-то полузнакомые корни, древнейшие, исконнейшие. Но в сознании немедленно зазвучал и второй голос, негромкий и холодный, тотчас же принявшийся переводить. Впрочем, речь его большей частью состояла из образов, а не слов. «О какой-то изначальной, древней-предревней вражде говорил восседавший». о том, что причинил обитателям верхних миров немало именуемого ныне злом. «Слишком глубоко, увы, посеяны мной семена гнева, ярости и ненависти, гремело в душе волшебницы, но теперь время изменилось». Старик-годовик стёр слишком много сапог, блуждая вокруг моего обиталища. Пришла пора. Сон мой оказался слишком долгим. Вот что я сделаю. И слова вновь сменились образами. Взявшись за руки, два ребенка стремительно неслись вверх, сквозь разлетающиеся мельтешение каких-то разноцветных клочьев. Мальчик, жилистый, темноволосый, с уже прорисовавшимися мускулами и задорным курносым носом. И девочка, тонкая, словно былинка, с рассыпанными по плечам волосами цвета спелой пшеницы и длинными, не по-детски большими глазами, Уголки их были подняты к вискам, едва прикрытым полувоздушными золотыми локонами. Эльтара невольно вздрогнула. Мальчик чем-то напоминал Эльстана, а девочка... Девочка походила на неё, Эльтару Эльфранскую. Откуда-то снизу, из клубящейся тьмы, с крошечного черного кубика вслед за детскими фигурками тянулась исполинская черная ладонь, поддерживавшая и словно толкавшая детей вверх, к свету невидимого отсюда из глубин солнца. И вокруг детских головок Эльтара заметила нечто вроде черной короны, до предела напоенной силой мрака. Фигурки детей становились все меньше и меньше, пока не исчезли совсем. Картина видения тотчас изменилась — Взором Эльтары предстал хутор, очень похожий на тот, которым владел Аргнист, но все же не тот самый. А по двору его в припрыжку скакала крошечная фигурка. Мальчик? Девочка же исчезла бесследно. На этом видение оборвалось, сменившись внезапно ворвавшейся в сознание, дикой, рвущей внутренности болью и кровавым туманом перед глазами.